Геропротекция. Термин геропротектор переводится дословно как защищающий от старения, а его суть, как я е е понимаю, это продление в первую очередь здоровой и активной части жизни человека. Слово человека тут может быть и лишнее, так как вряд ли нам нужны долгоживущие крысы и мухи. Важно, что принципиально геропротектором можно назвать любое вещество, лекарственное средство, воздействие на организм с целью замедлить его инволюцию. Имеется множество предполагаемых геропротекторов с различными доказанными на животных эффектами. Чаще это мухи, черви, мыши и крысы. Однако до настоящего времени нет ни одного воздействия на человека, удовлетворяющего современным требованиям доказательной медицины. И это самое слабое место этой концепции. Геропротектором для человека можно признать любое воздействие, которое увеличит долю доживших до какого-то условного возраста. Для каждой страны этот показатель свой. до которого без этого воздействия доживала лишь малая часть когорты либо популяции при условии неизменности прочих условий и без ухудшения качества жизни. Если продолжительность жизни россиян, которые сегодня живут около 73,5 лет, вырастет под воздействием чего-либо, что мы добавим в пищу или грунт, до 80 лет это можно обозначить как геропротективное воздействие. Но доказать, что это было следствием именно этого воздействия, сложно, так как одновременно в обществе меняется отношение к своему здоровью, образу жизни, потреблению алкоголя, происходит модернизация здравоохранения. И в этом тоже состоит сложность нашей темы. Итак, предполагаемым геропротектором можно признать любое вещество или воздействие, которое замедлит наступление возраст зависимых заболеваний по сравнению с контролем, Затормозит дальнейшее развитие такого заболевания или заболеваний. Замедлит наступление второй, третьей и т.д. а к а л е е болезней старости. Уменьшит тяжесть и или отодвинет начало гериатрических синдромов. Например, в группе испытуемых будет меньше проявлений синдрома старческой дряхлости или старческой саркопении. Сделает испытуемых более функционально активными. К предполагаемым потенциальным или даже возможным г е р о п р о т е к т о р о м можно отнести оба утверждения. Первое. Мы не знаем, работает ли любой геропротектор у человека, так как нет подтверждения, что он увеличивает продолжительность его жизни. Второе. Не доказано и обратного, потому что и этому тоже нет никакого подтверждения. Но самое главное, что оба утверждения не позволяют говорить о реальной геропротекторности того или иного воздействия. Часто, или вернее, почти всегда об этом забывают нам рассказать. Следует отметить, что у многих из предполагаемых геропротекторных воздействий сложно выделить какой-то один механизм, и их разделение носит скорее условный характер. Тем более, с помощью изощренных методов введения в заблуждение доказать геропротекцию любого вещества. Лишь дело времени и умения. Вот как звучат сегодня списки от новых остапов – доксициклин, метформин – пентоксифилин, р о з у в о с т а т и н телмисартан, б и м п е д о е в а я кислота, гемкобен, витамины С, d 3 b 1 2 К. При этом не то, что нет прямых доказательств, а даже отдельные статьи, просто н а д е р г а н ы из базы, как морковка. Вот это созрело, ее и дернем. Имеет значение и то, к кому прикладывается это воздействие – к зрелому человеку, к ребенку или к старику. В последнем случае такое воздействие без контроля со стороны г е р и а т р а грозит скорее печальными последствиями. Тоже относится к различным облигатным диетам. Периодически появляющиеся утверждения о полезности той или иной диеты с завидной регулярностью меняются. Никто не говорит о большой группе людей в пожилом и старческом возрасте, но диеты с восторгами в виде лекции предлагаются и им. К сожалению, нет не только доказательств геропротекции у человека, но не изучены и вопросы связи геропротекторного влияния и качества жизни. Нет точного понимания, что нужно принимать, когда начинать, когда прерываться, какой силой и длительности должно быть воздействие. И всем ли это подходит и кому не подходит? А кому полезнее просто отдохнуть в пансионате два раза в год? Конечно, возраст дожития более точный показатель, когда можно было сравнить две группы по продолжительности жизни. Но для ускорения вывода геропротекторов в реальное поле общественного интереса вполне было бы достаточно провести эксперимент по всем критериям, которые я привел в этой главе. Я уверенно включаю в мое определение геропротекции дополнительные критерии. п е 1. Воздействие должно быть однонаправленно положительным на всю имеющуюся у человека патологию старости. И не может быть истинного геропротектора, который улучшает состояние одной системы и ухудшает состояние другой. Второе. Воздействие или средство, которое мы подозреваем в геропротекции в молодом и зрелом возрасте, не должно приводить к ухудшению функционального состояния человека в пожилом и старческом возрасте. Если же препарат или воздействие положительно влияет на пациентов в возрасте 30-60 лет, но ухудшает качество их жизни после 75, надо хорошо подумать, является ли он геропротектором. В силу того, что многие лекарственные препараты, которые врачи активно используют в клинической практике для ведения пациентов с возраст ассоциированными с заболеваниями, увеличивают продолжительность жизни пациентов их тоже можно отнести к потенциальным геропротекторам. Уже сегодня пациенты с диабетом второго типа и болезнью Паркинсона живут приблизительно столько же, как и люди без этой патологии. Интересно, что крайне редкие пациенты с прогерийным синдромом Вернера, полагаю, что их в Российской Федерации не более 5-6 человек, которые раньше жили до 40-45 лет и умирали с полной клинической картиной глубокой старости, сегодня доживают с помощью врачей до 55 и даже до 60 лет. Обратите внимание, популяризация любого геропротекторного воздействия на основе данных, полученных на моделях, и теоретических рассуждений на эту тему только вводит нас в заблуждение. Люди не всегда отдают себе отчет, что те же вещества, которые только что продлили продолжительность жизни рыбки, гуппи или мухи, могут сократить продолжительность жизни человека. Да, прямой перенос на человека любых результатов, полученных на модельных животных, без клинического исследования невозможен. Именно поэтому, когда на основе исследования очередного модного вещества на моделях говорят о геропротекции человека, то это довольно грустно. Как же оценить жизнеспособность конкретного человека в старости? Сегодня маловероятно, что можно сделать точный прогноз, сколько же будет жить еще человек в возрасте старости без участия гериатра. Уж слишком сложна оценка итоговой жизнеспособности организма. Тем не менее, это актуарием на заметку. Мы – профессиональное сообщество, уже можем сказать, например, по ряду признаков, у кого она больше, а у кого меньше. Количество шагов. В Гарвардской школе медицины оценили зависимость уровня физической активности и вероятности смерти у 16 тысяч женщин старше 70 лет. Уровень физической активности оценивали в течение недели с помощью шагомера. Через 4 года и 3 месяца исследователи вернулись к эксперименту и выяснили, что за это время умерли 504 женщины. При этом ежедневно эти женщины делали в среднем 5500 шагов. Также, что важно, женщины, делавшие более 4000 шагов в день, имели меньший риск умереть, чем те, кто делал 2700 шагов. При 7500 и более шагов в день вероятность смерти была минимальна. Скорость ходьбы. Тоже отличный показатель, и чем выше она, тем больше способность жить дальше. Скорость передвижения, равная 1 метру в секунду и ниже, указывает, что жизнеспособность снижается. Ниже 0,8 метра в секунду становится просто низкой. Сила кисти. Аналогичная ситуация. Пороговым значением у мужчины является сила кисти 26 кг. Если мужчина другого, более легкого соматотипа, то ниже. Причем в каждом случае надо учитывать не только соматотип, но и вес, и даже степень снижения когнитивных функций. У женщин 16 кг, но в каждом случае все индивидуально. Если же у человека были падения в последний год-два, то это уже хуже, и говорит о том, что он вышел из группы, с т о я щ и х крепко на ногах. Но этого мало. у него высокий прогноз падений и надо принимать меры. Заметно ли снижение роста? Это большая тема, как и окружность плеча. И последний показатель низкой жизнеспособности в маргинальных возрастах – уровень общего холестерина. За два года до смерти он с большой вероятностью упадет. Таким образом, если мы используем какой-либо геропротектор и у нас происходит улучшение указанного перечня показателей, то мы можем сказать, что это средство или вещество действительно помогает человеку дольше жить. При этом, конечно, важно изучать и медианную, и максимальную продолжительность жизни в этой группе по сравнению с контролем. У каждого городского пенсионера свое путешествие. У кого-то в Турцию на пляжное полотенце, а у кого-то до лавочки у подъезда соседнего дома весной. Лишь бы она пришла. Вчера был такой разговор с пациентом 9 3 лет на 16-м этаже. «Я хожу вон до того дальнего угла дома, затем обхожу вон тот кубик школы. А в прошлом году у меня сил было больше, и я путешествовал до угла вон того дома на Ленинском проспекте». В обоих случаях до одного угла метров 300, до другого 400 метров. Другая пациентка говорит т с к о р е е бы потеплело, и я уеду в деревню, а там я смогу ходить». А здесь? А здесь в городе у меня просто нет сил. Путешествия, а значит и жизнь у наших стариков, начинаются весной. Реальная геропротекция, которую можно было бы измерить и дозированно использовать, это мечта человечества. Геропротекцию нужно подтверждать клиническими работами, и это, я уверен, дело самого ближайшего будущего. Пока же только персонифицированный подход врачей-гериаторов – Спортивных врачей, диетологов и других специалистов поможет вам найти свой путь к долголетию.